Скажите, пожалуйста, вы уже побывали вот на этой премьере? На какой? На той самой, которая так нашумела. Конечно, побывал. И знаете, что-то не очень хорошее впечатление? Правда, а что такое? Ну, не знаю, как-то впечатление не очень. Почему? Что, пьеса не понравилась? Да нет, что вы, пьеса прекрасная. Автор, такой замечательный автор, прекрасный. А режиссер? О, режиссер просто на высоте. А актеры? Безупречно. Так играли? Роскошно. Такое проникновение в образы, декорации, декорации, костюмы. Все просто безупречно и так убедительно. И... А вот впечатление в целом какое-то не очень, понимаете? И проснулся с не очень хорошим впечатлением после спектакля. А что такое, почему? Вы знаете, очень трудно сформулировать. Но что-то как будто, вот знаете, как будто не свежее. Вот не про сейчас. Как будто вот я не знаю, как вам сказать. Ну, Я не знаю, про что вообще это было все вот это на сцене. А вы книгу читали, которую сейчас обсуждают? Конечно, прочитал. И как? К сожалению, не очень хорошее впечатление. А почему? Не зашла книга? Что вы, что вы. Стиль прежнего автора. И узнаваемый. И интересно скрыта тема. Но вот какая-то тема, как будто, вот я не понимаю, как будто вот не про сейчас. Не про сейчас. Я не знаю про что. Что-то в ней какое-то ненастоящее. Мне очень трудно сформулировать. Прочитал, а потом было какое-то в целом неприятное впечатление. Как странно. А на выставку ходили? Да, сходил. Тоже, вы знаете, то же самое. Не очень приятное впечатление. Недовольны? Ну нет, что вы. Работы яркие. Даже интересно было. Но впечатление не очень. Да почему? Что же вам все не нравится -то? Да не то, чтобы не нравится. Впечатление плохое, вот в целом. И осадок какой-то неприятный. В культуре как-то что-то, понимаете, ненатуральное. В моменте вроде хорошо, а потом впечатление так себе. А как вы можете это сформулировать? А вот сформулировать это очень трудно. Не, ну уж постарайтесь. Вы же все это на все ходили, смотрели, читали. Ой, слушайте, сформулировать я не смогу. Я, пожалуй, попробую только сравнить. Думаю, что вы сможете понять. Вот смотрите, на прошлой неделе ходил в ресторан. Хороший новый ресторан открылся. И еда, и подача, и много смен блюд, и обслуживание. И вот, Но ну вот впечатление, впечатление в целом не очень. Хотя вроде пока ел, нравилось. Все было хорошо. И что? Да вот два дня срал после этого, и из туалета выйти не мог. Так что впечатление не очень. Спасибо. Спасибо. Спасибо.